Эти люди, теперь окружившие Екатерину, с пятерней, пожалованных в графы братьев Орловых во главе, и спешили пожинать плоды великого происшествия, как они называли июньское дело. Это были, по выражению иностранцев, все закоренелые русаки, поражавшие недостатком образования и в этом отношении стоявшие ниже дельцов Елизаветинского времени – Паниных, Шуваловых, Воронцовых. Привыкнув еще во время конспирации обращаться с Екатериной запросто, они не хотели отстать от этой привычки и после переворота. В минуту смерти императрицы Елизаветы гвардейский капитан, муж княгини Дашковой, прислал сказать Екатерине, «Прикажи, мы тебя возведем на престол». Теперь эти люди готовы были сказать ей, «Мы тебя возвели на престол», «Так ты наша?» Они недовольствовались полученными наградами, тем, что Екатерина раздала им до 18 тысяч душ крестьян и до 200 тысяч рублей, не менее одного миллиона на наши деньги, единовременных дач, не считая пожизненных пенсий. Они осаждали императрицу, навязывали ей свои мнения и интересы, иногда прямо просили денег. В разговоре с послом Брейтелем она сравнивала себя с зайцем, которого поднимают и гонят, что есть мочи. Так донимают ее со всех сторон представлениями, не всегда разумными и честными. Екатерине приходилось ладить с этими людьми. Это было неприятно и неопрятно, но не особенно мудрено. Она пустила в ход свои обычные средства, неподражаемое умение терпеливо выслушивать и ласково отвечать. Найтись в затруднительном случае. В записках княгине Дашковой встречаем образчик искусства, с каким императрица пользовалась этими средствами. На четвертый день после переворота, когда обе дамы беседовали вдвоем, врывается к ним генерал-поручик Иван Бецкой и, упав на колени, чуть не со слезами умоляет Екатерину сказать, кому она считает себя обязанной престолом. «Богу и избранию моих подданных», — отвечает Екатерина. «Так я не стою этого знака отличия», — восклицает Бецкой и хочет снять с себя Александровскую ленту. «Что это значит?» — спрашивает Екатерина. «Я несчастнейший из смертных, если, ваше величество, не признаете меня единственным виновником вашего воцарения. Не я ли подбивал к этому гвардейцев, не я ли бросал деньги в народ?» Сначала смущенная Екатерина скоро нашлась и сказала, «Я признаю, сколь многим я вам обязана, и так как я вам обязана короной, то кому как не вам поручить приготовление короны и всего, что я надену во время коронации, отдаю в ваше распоряжение всех ювелиров империи». Бедской вне себя от восторга раскланился с дамами, которые долго не могли нахохотаться.